Глава 16. Пока сидела и бдела свою первую пациентку в этом мире, обдумывала вопрос местной религии. Сегодня во время ужина дети рассказали мне кое-что интересное. Религии здесь как таково нет, все верят в кого хотят, в основном во Всевышнего. Святых храмов наподобие церквей, мечети здесь нет. Хочешь помолиться, берешь и молишься прямо там, где стоишь. Ну или идешь туда, где тебе комфортно возносить свои молитвы. И для меня это плюс. Меня полностью устраивает такое положение вещей. Хотя бы святой инквизиции и иже с ними здесь нет. За мои действия в виде оперативного вмешательства сгореть на костре мне не светит. Дети успели за час перебой посвятить меня в местной реалии. Мы живем в Большом Королевстве Шор. Оно поделено на области. В каждой области свой главный эр. Всего областей пять. Самое главное – это Королевская область со столицей Нира. Король – его величество Эр-Алонский. В нашей области, названной так же, как и город, Альпская, главный аристократ Эр-Груф. Про другие страны рассказал Ирис. Он был самый образованный из всех, благодаря своему отцу. Ирис перечислил их название и примерное расположение. Хоть детали он и не знал, но того, что он мне поведал, было достаточно, чтобы иметь хоть какое-то представление о том, в каком мире я оказалась. Итак, кроме нашего королевства, есть еще империя Пик и королевство Инея. Это наши соседи, с которыми мы граничим, и империя Пир, которая с нами уже не граничила и находилась далеко на севере. Как там живут люди и какие порядки, мало кто знает. Добираться туда очень долго, сложно, да в общем мало кому нужно. Кроме купцов, они оттуда в основном привозят меха и тонкую шерсть. Сейчас войн нет. Все живут в мире и согласии. Делить нечего, земли много. На мой вопрос, есть ли другие материки, Ирис ответил, что да, за океаном. Купцы оттуда привозят предметы роскоши, например, шелк, драгоценные украшения тонкой работы, зерцало. Этот момент меня заинтересовал особенно. И благовоние, и твердое мыло, и все это стоит баснословно, запредельно дорого. Я задумалась. Кроме своей основной профессии, я много чем увлекалась. Вязанием, знала, как сделать соленья варенье, помнила, как варить мыло, и состав помнила. Знала, как сделать стекло. Все-таки химию я учила достаточно углубленно, как и биологию. Как помочь этому миру, подтолкнуть его в развитии? Надо подумать. Жаль что я не могу залезть в интернет и погуглить все, что мне нужно. Эх, знала бы где упаду, соломки бы подстелила. Постепенно в моей голове сложился общий план действий: отмыть лечебницу, поменять все постельное, отмыть всех больных, придумать альтернативный вариант светильников, например, масляной лампы, заказать у кузнеца набор хирурга, закупить в большом количестве спирт, составить план обучения детей и медперсонала. И главное, Мне нужна нормальная освещенная операционная. Не буду же я постоянно проводить операции во дворе. А если дождь, град, снег, ветер, буду сидеть и ждать лета? Не смешно, хоть и улыбнула. До утра Ника проспала без повышения температуры. Утром, как рассвело, я открыла ставни и одернула занавески на окне. При свете занимающегося утра решила осмотреть шов. От моих действий ребенок проснулся. «Светлого утра, Лека Яроу!» Улыбнулись мне, отчего мне на сердце стало весело и светло. «Светлого дня, малышка. Дай-ка я посмотрю на твою рану». С этими словами я убрала повязку и взглянула на шов. Все было прекрасно, сухо, никаких выделений. Все в пределах нормы. «Дорогая, все хорошо. Через пару дней поедешь домой». «Немного болит, лека Яроу», – пожаловался ребенок. «Потерпи, это в скорости пройдет. Это нормальное состояние». Объяснила я ей, и тут же в палату зашли ее родители. «Светлого утра, Лека Яроу. Как наша дочка?» Спросил отец ребенка, а мать уже суетилась вокруг дочери. «Я думаю, что через пару дней Нику можно будет забрать домой». В глазах родителей я увидела глубокое облегчение и безмерную благодарность. Они начали мне кланяться, пожимать мне руку. А мама Ники обняла и заплакала. Но то были слезы радости и облегчения. Оставив их одних, я ушла на поиски Леи. Долго искать не пришлось, она как раз выходила из соседней палаты. «Лея, у Ники ее родители. Ты сейчас зайди и дай ребенку настойку с обезболивающим. Сегодня даешь только ее. Все понятно?» «Да, уважаемая Олега Яроу», — улыбнулись мне. «Вас спрашивал уважаемый Али. Я сказала, что вы у пациентки. Он попросил вас к нему зайти». «Спасибо, так и сделаю», — ответила я и пошла на второй этаж. Нам нужно было многое обсудить с начальством. «Светлого дня, уважаемый Али!» – поприветствовала я Али, зайдя к нему в кабинет. «Светлого дня, Лека Яра! Как там Ника?» «Все хорошо, девочка идет на поправку. Через пару дней можем отпустить домой», – улыбнулась я. «Я очень рад. Хорошие новости с утра поднимают настроение», – улыбнулся Али и продолжил. «Давайте обсудим, что вам необходимо для того, чтобы эффективно лечить пациентов лечебницы». Говоря это, Али достал перо и чернильницу, берестяной лист и приготовился записывать мои пожелания. Нужно отмыть всю лечебницу. Лучше начать с палаты операционных. Мыть с мылом, скоблить пол, убрать всю плесень, поменять постельное на койках и отмыть больных, дать им чистую одежду. С этим помогут мои дети. Я их всех приведу сюда завтра. Затем мне нужна операционная, хорошо освещенная. Пусть на стены навешают много факелов или свечей если это не сильно дорого. Свечи есть у нас, они недорогие, но дороже факелов. Но для вас мы все предоставим и закупим. Далее. Нужно купить на рынке пару бочек спиртного под названием «Дух вина». Хлопковые нити и конский волос. Также свежие кишечники коровы. Вы теперь знаете, зачем мне это нужно. Хорошо, сделаем. Кишечники пусть привезут завтра. А сегодня хочу у вас попросить выходной. Всю ночь не спала, мне необходимо отдохнуть. Да, конечно, можете идти. Все остальное я вам скажу по мере надобности. И у меня к вам пара вопросов. Где найти вчерашнего кузнеца и швею? После разговора с Али я отправилась к себе в кабинет, достала берестяные листы и начала рисовать необходимые мне хирургические инструменты для заказа кузнецу. Закончив, отправилась на рынок купить продуктов, оформить заказ у кузнеца купить одежду и обувь детям. Много дел, а так хочется поспать.